Дом Бады был квадратный. Бада пересчитал золков, расставил вокруг стола три стула, одну табуреточку и скомандовал по местам. Все золки кинулись к табуреточке и стали из-за неё драться. На самом ня, Бада растащил их и рассадил по местам. Зок мёдов, которому в результате досталась та табуреточка, даже запел от удовольствия. Зато остальные золки обиделись на Баду и надулись. «Ты, Бада, нас не любишь!» «Тебе для нас даже той буреточки жалко!» Тогда, чтобы исправить положение, Бада велел всем зокам сдвинуться по кругу на одно место. Раз сдвинулись, два сдвинулись, три, четыре. С каждой следующей пересадкой недовольные зоки становились все довольнее, а довольный зок Мёдов все недовольнее. Когда все снова оказались на своих местах, он обиженно заявил. «Ты, Бада, теперь меня не любишь!» Бада подумал, что всем зокам сразу не угодишь. И спросил: "Какие блюда предпочитаете?" "Большие!" "А, ну, ну, у меня только одно большое. Может, лучше четыре маленьких?" "Лучше четыре больших. Ну можно и четыре самых больших." "Вон хорошее блюдо." Указал мёдов на тазик. Бада поставил тазик на стол и стал смотреть, что будет дальше. Зоги секундочку посидели вежливо. Потом Мёдов вздохнул, взялся за стол и передвинул его к себе. Остальные Зэки, вцепившись в стол, подъехали вместе с ним. После этого все сердиты посмотрели друг на друга, схватились за скатерть и стали тянуть каждый в свою сторону. Скатерть натянулась, но таз остался на месте. Зоки запыхтели и потянули сильнее Мю-Одов вцепился в скатерть ртом Мю-Одов изловчился и стукнул соседа Мю-Одова ложкой по носу Победил зок Мю-Одов, который уперся лапами в стол и дернул скатерть изо всех сил Его-то избило тазиком с табуретки Пусто! Обман! Никакого обмана! Сами блюда решили есть Не будем мы блюдо Мы суп хотим. А суп, а так суп. И Бада достал кастрюлю с супом. Нет, этот не пойдёт. Он невкусный, сказал Миодов, заглянув в кастрюлю. Сейчас на тебя вкусный научим варить, сказал Мёдов, вылезая из-под тазика. Значит так. Нет, не так. Нет, не так. Нет, не так. Не так, так. Да я говорю, нет, нет, я нет, лучше нет, знаю. Нет. Перец посажу, чтобы суп был вкусный. Нател снова зог мёдов, косясь на мёдова. Надо его подольше варить. Нет. Надо пробовать почаще и в кастрюлю лапами поглубже лазить. Главное, получше мешать и продуктов класть побольше, а то бывало жаришь и ешь пшеницу из пяти яиц, а она из трёх получается, чтобы суп был вкусный. Повторил мёдов и строго оглядел остальных. Он должен быть медовый. И все согласились. Точно. Да, да ой. Ну, Молодец. Поэтому берём мёд, сколько есть. Потом в него крошим шоколад тоже сколько есть. Варенье ложку. Нет, лучше сто ложек. Молочка с бычьённого побольше, греем до тёпленького. Из деферчиком. Бади сделалось нехорошо. Язык пристал к нёбу, внутри всё слиплось. Шатаясь, он поплёлся к аптечке, достал таблетку и положил под язык. На коробочке было написано: таблетки соль с перцем. Азоки уже тащили всё из кладовки. В ход пошла самая большая кастрюля, 14 банок мёда, мешок шоколадок, 98 ложек клубничного варенья и бидон с гусчёнки. Да, чуть не забыл. Сахарный песок и пудра по вкусу. Последним приволокли пакет сахарной пудры и, взяв его за нижние концы, бап-туда, бап, вывернули в кастрюлю. Вот это вкус. Простонал Бада, садясь на табуретку Встать! Суп идет! Бада подскочил и помог зокам поставить кастрюлю на середину стола Потом быстренько расставил на столе тарелки и разложил приборы и салфетки Приятного аппетита Мой приятный аппетит больше этой кастрюли Я даже не знаю, как во мне такой большой аппетит помещается У меня лакомство! Бадочка. Подведи меня суп-бабе же, пожалуйста. Бада, мне ложку вон ту круглую дай. Попросил Миодов, указывая на половник. Бада подал ему половник и попросил разлить по тарелкам суп, пока он на минутку отлучится. Миодов важно кивнул и заверил Баду, что разлить суп точно дело минутное, так что они справятся без него. И Бада отлучился. Неодов зачерпнул половником медовый супчик. Надо попробовать. И вылил его себе в рот. Хорош, подтвердил он, зачерпнул ещё половничек и опять вылил себе в рот. Потом зачерпнул ещё и опять сделал то же самое. Остальные зоки, следившие за ним с разинутыми ртами, опомнились и со всех сторон полезли на стол. Когда Бада вернулся, Мю-Одов хлебал прямо из кастрюли, Мю-Одов грузил в себя мед половником, Мю-Одов Ме тянул всю кастрюлю на себя, а Мю-Одов с разгону пытался нырнуть в суп. Давай поровну зацепляй! Я-то с тобой поровну зацепляю, а ты со мной не поровну! Ты больше себе положи! Э-э-э, ложку убери! Сам убери! Кричали зоки, отпихивая друг друга от кастрюли и топчась по тарелкам. Наконец, покончив с супом, они стали расползаться по местам Все бездельничаешь, а мы-то ели-еле-еле-еле, ух и устали а, а вы бы меня позвали, может быть, я бы вам помог Мы тебя позвали, да побоялись, что ты не откажешься Зоки Изумился Бада, заглядывая в кастрюлю Неужто вы все съели? Хм, надо все доедать до конца Ха-ха А если не хочется? Даже если не хочется, про это сказка есть И он начал рассказывать Ну такая вот, жили-были золк Иванушка И его братец Аленушка И напал на них однажды змей Нарынович Но они не растерялись И спрятались от него в домик Покрутился, покрутился вокруг змей Нарынович Дверь подергал Овечка прикинулся, ничего не помогает Когда хитрый змей пошел в лес И наловил там больших муравьев Принес, стал под дверь подсовывать Чтобы они Иванушку с Аленушкой Покусали, но не тот-то -то было У зока Иванушка и его брата Соленушки был свой муравьед Он сел около двери и стал есть муравьев Зоки обрадовались, они поняли, что спасены Но тут муравьед сказал, что он наелся Ей больше не хочет и пошел спать Сколько ни просили его Иванушка с Аленушкой Муравьед не стал доедать муравьев Бада вздохнул, достал кастрюлю со своим супом И тоже доел его до конца